Глава 33. Продолжайте учиться. Тем временем, на Домашнем фронте, пока я заботилась о тех трех качествах, которыми мы со Скотти хотели научить своих детей, в них прорастали их собственные характеры. И я только начинала изучать те уроки, которые они мне преподали. Кэтлин закончила школу и решила поступить в исторический черный университет. Я от всего сердца поддержала ее выбор, радуясь, что она сможет больше узнать об афроамериканской культуре, как и ее отец, который тоже закончил такой колледж. Как и большинство подростков, она выдержала все перипетии учебы в старшей школе. Несмотря на наш общий дневник в те дни, когда я жила отдельно, оглядываясь назад, я задаюсь вопросом, были ли мы с Кэтлин так близки, как могли быть. Я приступила к исполнению обязанностей генерального директора, когда она перешла в выпускной класс. Мне пришлось тратить столько сил, пытаясь исправить ситуацию в заплет. Дни летели как сумасшедшие. Моих умственных способностей не хватало. Временами я замечала на лице Кэтлин какое-то темное облако. Она была в плохом настроении, хотя клялась, что ничего плохого не случилось, и на следующий день с ней все было в порядке. Но с каким подростком этого не происходит, верно? Я верила, что самостоятельность, вера в себя и забота, которые были у Кэтлин, приведут ее куда ей захочется. После выпуска Кэтлин, когда мое обещание было выполнено, для нас со Скотти и Киттоном пришло время воссоединиться. Моя карьера в Кремниевой долине шла вверх, и они решили уехать из Далласа и жить со мной в Калифорнии. Наконец, у меня снова были нормальный дом и семья, за исключением одного ее члена, разумеется. Как бы то ни было, я радовалась нашему воссоединению. Было так приятно, когда тебя обнимают в конце тяжелого дня. Вскоре после того, как мы поселились в нашем новом доме в Калифорнии, мы пригласили переехать к нам бабушку. Ей было 88, она жила одна, и ее здоровье начало ухудшаться без всяких видимых причин. Я не хотела для нее такой жизни. Лучше бы она была с родными, особенно со мной. К тому времени бабушка и Скотти уже превратились в давних друзей. Она говорила, что не могла бы любить его больше, даже если бы сама родила. И, конечно же, бабушка обожала своего правнука Китона, который стал подростком. Так что она приехала в третью спальню нашего дома с четырьмя спальнями. Я была вне себя от радости. Теперь у меня снова была настоящая семья. Кэтлин же воспринимала это по-другому. После того, как к нам переехала бабушка, а четвертую спальню сделали гостевой, для дочери не осталось своей комнаты в нашем доме. Для меня это не казалось слишком большой проблемой, поскольку большую часть времени она проводила на другом конце страны, в спелман колледже Я была уверена, что она по-прежнему будет чувствовать себя дома, когда приедет к нам. Нас со Скотти радовал этот период, наступивший в нашей жизни. После стольких лет, когда мы были родителями, теперь у нас в доме был только один подросток. Мы считали, что это хорошее время, чтобы подумать о месте, которое мы хотим занять как взрослые люди в своей новой общине. Как и мои родители, мы всегда относились к любому переезду, кроме Японии, так, как будто собираемся провести в новом месте долгое время. Но где-то в душе, думаю, мы оба воспринимали Кремниевую долину как место, где можем осесть на какое-то время. Так что мы начали планировать выходы в свет и вечеринки, знакомиться с людьми. Однажды в субботу, спустя пару месяцев после переезда в Калифорнию, Китон вошел в кухню, чтобы взять что-то пожевать. Ему было 14, он рос и был постоянно голоден. «Так что, пап, чем займемся в эти выходные?» — спросил он. Скотти поднял бровь. «Даже не знаю». «А чем вы хотите заняться?» Он посмотрел на меня, потом снова на Китона. «Как насчет тебя, приятель? Есть какие-то планы?» У сына их не было. Они придумали какие-то занятия, и я об этом даже не задумывалась, пока несколько минут спустя Китон не вернулся в свою комнату, чтобы продолжить играть на компьютере. Скотти положил обе руки на стойку. «И что ты думаешь обо всем этом?» — спросил он. Я заканчивала убирать посуду, так что не обратила особого внимания на вопрос. «О чем об этом?» — переспросила я, беря кухонное полотенце с вешалки. «Ты заметила? Что бы мы ни делали, нас всегда трое. Ты имеешь в виду то, что с нами китан Ну да, так и есть, нас трое, разве нет? Шелли, ты не думаешь, что это странно? У него до сих пор нет никаких друзей». Тут до меня дошло. Я перестала вытирать посуду и остановилась, положив руку на бедро. «Знаешь что, Скотти? Ты прав. Я пока что не слышала ни об одном друге. Брови Скотти сошлись. Итак, если ты хочешь знать, что я думаю по этому поводу, то разве мы как-то не говорили о том, что каждый раз, когда мы переезжаем на новое место, первый друг Китона оказывается братом первой подруги Кэтлин? Боже, ты прав. Скотти, ему никогда не приходилось заводить друзей без сестры. Скотти рассмеялся. Ну, он научится. Надеюсь, скоро он встретит кого-нибудь, кто ему понравится. Мы никогда так и не узнали, что происходило в голове нашего сына в то время, но сейчас он говорит мне, что наши постоянные переезды были настоящим мастер-классом по социальным навыкам. Первые пару месяцев в Калифорнии, пока мы со Скотти беспокоились, Киттон просто учился, как вписаться в новую школу без своей старшей сестры, действующей как его опора. В конце концов, такой опорой стал его энтузиазм по отношению к внешкольным занятиям. Когда начался баскетбольный сезон, он обзавелся множеством хороших друзей. Подход Китона стал для меня важным уроком. Всю мою жизнь меня направляли амбиции, желание двигаться вперед, неумение ждать. Терпение — не слишком полезный инструмент в моем наборе качеств. Смотреть и ждать вместе с сыном, наблюдать, как он смотрит и ждет, это было для меня не совсем естественно. Но я поняла, что Китону нужно делать все по-своему, в свое время. Как и я, он установил собственное расписание движения по жизни. Но я осознала это только года спустя. когда тот же самый ребёнок, который считал школу неважной, закончился отличием Говардский университет. Если с Китоном у меня возникали проблемы с терпением, то наши с Кэтлин трудности имели совсем другую природу. Несмотря на общий блокнот, мы с Кэтлин разошлись в стороны в её подростковом возрасте. Мы просто не могли общаться и делиться друг с другом, как это было раньше. Казалось, у неё всё под контролем, по крайней мере, по её словам. И с виду она во мне не нуждалась. Думая об этом сейчас, я осознаю, что в чем-то завидовала тому, какие роли играют в жизни дочери все остальные, потому что мне досталось заднее сиденье. Я много работала, чтобы обеспечить ей и ее брату более комфортабельное и интересное детство, чем то, что было у меня. И хотя это приносило удовлетворение, мне хотелось быть больше, чем добытчиком. Я желала, чтобы во мне нуждались. Теперь же она оторвалась от меня, оставив меня в стороне наблюдать за этим. Мне было трудно и больно. Не знаю, что именно тогда происходило. Я знаю только одно. Несмотря на взаимную любовь, мы оказались оторваны друг от друга. Ощущая, что она ускользает, мне хотелось держать ее крепче. Это проявлялось в спорах о времени возвращения домой и о том, сколько она бывает с семьей и сколько с друзьями. Кэтлин предпочитала провести вечер с друзьями, чтобы избежать конфликтов и не разбираться с нашими проблемами. Но она была подростком. Какого еще поведения я могла от нее ожидать? Помимо всего прочего, я не жила дома, и эмоциональная пропасть между нами усугубилась физическим расстоянием. Было очень тяжело, и весь этот груз остался при нас, когда дочь уехала в колледж. Наверное, можно по пальцам пересчитать, сколько раз у нас были глубокие и откровенные разговоры за двое первых годов колледжа. Мобби пытались справиться со своим личностным ростом в этот период. Кэтлин приспосабливалась к новой обстановке, травматическим событиям, новым отношениям без меня, хотя хотела быть со мной и нуждалась во мне. А я с головой нырнула в работу и продолжала пытаться найти правильный путь и правильный момент. чтобы пересечь океан, распростершийся между нами. Как и для многих вещей, для этого не может быть идеального времени, и для меня не существовало идеального момента, чтобы просто сделать всё разом, так что мы делали по одному шагу за телефонный разговор. Становясь старше, Кэтлин начала понимать, что я была не только её матерью. Я была всего лишь человеком, а она моим первым ребёнком. Очень хорошо помню, как во время нашей беседы я остановила её и сказала, «Кэтлин, ты мой первый ребёнок». Я и понятия не имела, что мне делать. Я действовала при недостатке данных. Я могла распланировать все части своей жизни, но решение этих проблем требовало совместного плана, чтобы понять, как поступить с нашими отношениями, и мы принялись за него. Мы строили между нами мост день за днем, телефонный звонок за телефонным звонком. Через 10 лет после ее выпуска из спелман колледжа Кэтлин пригласили выступить на встрече выпускников в 2017 году. В посте в Инстаграм она привела свою речь для отборочного комитета. Как я умудряюсь справляться со всеми своими ролями? Женщина, сотрудник, предприниматель, мама, жена, подруга и в то же время оставаться успешным и счастливым человеком? Мой ответ – я принимала стратегические решения по поводу всех сторон моей жизни. Работа, за которую я принималась и откуда увольнялась. Человек, за которого я вышла замуж. То, как распланировать наши финансы, график нашей жизни так, чтобы мы достигли того, о чем мечтаем. и приоритет своего физического и психического здоровья, особенно после того, как появились дети. Я целенаправленно и, честно говоря, беззастенчиво устанавливала стандарты того, чего хочу, и ставила на первое место себя. Именно поэтому я хочу поощрить вас выстраивать свои собственные стратегии. Когда я прочитала этот пост, у меня возникло ощущение, что мое сердце вот-вот разорвется. Несмотря на все взлеты и падения в наших взаимоотношениях, мои недостатки и то, что я всему училась по ходу дела, Кэтлин все-таки стала уверенной в себе женщиной. В ее посте описано именно то, что, как я надеялась, поймет моя дочь. У вас всегда есть выбор и право сделать этот выбор и следовать ему без всякого чувства вины. Для вас это тоже верно. Вы можете выбирать и следовать своему выбору без всякого смущения.